С высоты таци удостоверился, что Маки смотрела вниз балкона, а после направилась обратно в комнату. Он сам стоял на крыше здания. Первоначальный план предусматривал использование этого планера, который он носил на спине, чтобы он смог спуститься на первый этаж, но этот план был изменен, как только он заметил подозрительную тень в небе. Тень принадлежала маленькому летающему судну. На секунду Тация подумал, что оно относится к инциденту, который произошел два месяца назад, в отношении определенного невидимого летающего судна, принадлежащего одному из департаментов разведки JSDF, но он сразу понял свою ошибку, увидев форму судна. Форма этого летающего корабля напоминала ту, что использовались в информационных агентствах и киностудиях для проведения аэросъёмки, однако для этого не нужно было полностью красить его в черный цвет. Если бы этот черный корабль принадлежал одной из киностудий, Тацио предположил бы, что их целью были тайные фотографии. «Лейтенант». «Вы видите летающее судно, которое приближается к апартаментам Савамурымаки?» «Да, я поймала их. Я следила за ними с тех пор, как Та Цуэкун вошёл в комнату юной актрисы. Хотя я даже не думала, что они станут снижаться». «Вы знаете, кому оно принадлежит?» «Судя по плану полетов, оно должно принадлежить одной из телевизионных компаний». «Фирма, название которой слетело с губ Фудзибаяси, являлась развлекательным отделением в Южном Канте». Судя по всему, это была одна из компаний, которая конкурировала с группой фирм, которые управлял отец Маки. «Видимо, они ищут, как очернить самому Румаки». «Вполне возможно». Голос Фудзибаеси был наполнен отвращением. Скорее всего, такую реакцию вызвала скрытая фотосъемка. «Лейтенант, можете ли вы выключить псионовый радар в этом районе? Пять минут будет достаточно». «Ты планируешь остановить их?» «Так точно». С другой стороны, Тацуя хотел вмешаться в это, потому что не хотел дать пропасть времени и усилиям, потраченным на переговоры с Маки. Если Такому сфотографируют в комнате Маки и это попадет в СМИ, скандал будет грандиозный, даже если не они будут за это ответственны. «Дай мне три минуты, чтобы сделать это!» Этот голос принадлежал Санаде. «Понял». Тацуя правой рукой вынул свое любимое оружие, заказной Сильверхорн, Трайдент и глянул на летающее судно. Из судна в ту же секунду открылась дверь и спустилась веревочная лестница. Так они планировали не только тайную фотосъемку, но и нелегальное проникновение. Пробормотала мысленно про себя Татца, абсолютно не думая о том, что он только что этим и занимался. Он активировал магию прыжка и направился навстречу к открытой двери корабля. тация не мог разобрать гневные возгласы, идущие из летающего судна, в которое он только что ворвался. Пусть звуки не были похожи на языки Восточной Азии, но Тацу не мог говорить на пекинском или гуантанском диалекте, однако он сразу понял, что нынешняя ситуация полностью отличалась от его представлений. Тот факт, что люди, наставившие на него оружие, не являлись членами телевизионной компании, был очевиден. Конечно же, не разрешил им открыть огонь, так как в его правой руке уже был готовый к использованию Трайдент, смена целей магии разложения у него почти не занимала времени. Пять стволов было направлено на Тацу. Все они потеряли вид оружия до того, как упали на палубу летающего судна. Получив удар от магии разложения, мужчины отреагировали с удивительной скоростью. Двое мужчин, стоящие слева и справа от Тацию, замахнулись на него кулаками. На средних пальцах каждого из них было надето бронзовое кольцо, которое облекло сияло. В тот же момент все летающее судно наполнилось псионовым шумом. Это был явный признак помех, которые создавались антинитовыми вибрациями. Двое мужчин размахивали кинжалами и приближались к Тацию покачающейся палубе. Тацуя нажал пальцем на курок от дважды. Сразу после того, как магия разложила информационную структуру и стерла весь шум от помех, все пятеро злодеев упали на палубу с отверстиями в своих обеих ногах. Однако ситуация не была завершена. Тацуя увидел, как мужчина в центре что-то сжимал в левой руке, прежде чем он упал. Выпрыгнув из двери летающего судна, тацуя падал в небе. В следующую секунду вспышка породила звук взрыва, и летающее судно покрылось пламенем. Тацо понимал, что падение с подобной высоты — не шутка. Но сейчас кое-что было намного важнее его собственной безопасности. Если подобное летающее судно упадет на улицу рядом с домами, это станет крупным инцидентом. Болтаясь в ветре, Тацуя развернулся телом и направил Кат Трайдент на падающее судно. Падая в небе, он активировал туманное рассеивание виде как остатки судна превращаются в пыль, Тация вспомнил об использовании магии контроля инерции. Но тут же Тация почувствовал сильнейший удар в спину. Таци упал на крышу другого здания. Высота здания снизила высоту его падения, а частичная активация магии контроля инерции и планер за спиной послужили ему подушкой безопасности. Все вместе эти три фактора спасли Тацу от перелома всех его костей. И все же если бы восстановление не активировалось, Тация, вероятно, прожил бы всю оставшуюся жизнь в инвалидном кресле. «Тация-кун, что, черт возьми, произошло?» Даже голос Фудзибаяси, проходящий через динамик, был полон бешенства. «Я не уверен. Однако я думаю, что мы найдем определенные зацепки в телевизионной компании Это летающее судно, скорее всего, было угнано». Безрадостный голос Тации также добавил «Хотя, может, это и не угон, и в телевизионной компании были их сообщники». До того, как он стёр все следы своего падения и встал на крышу. Новости о том, что атака Роберта Суня провалилась, быстро достигли ушей Джоу Гунзиня. Если бы операция увенчалась успехом, его подчиненные, ответственные за передачу фотографии дочери, изуродованной до неузнаваемости несчастному отцу, уже бы доложили об этом Джоу. «Полностью стереть пылающее судно, которое падает с неба. Только один человек способен на подобное». К сожалению, никаких доказательств этому не было. В докладе его подчиненного ничего конкретного не было, кроме информации о корабле, который сейчас в воздухе, но Джо смог верно идентифицировать человека, который это сделал. Черт бы его побрал. Снова он. Они не знали его лично. Все, что им было известно, это его фигура в шлеме и имена, которые следовали за ними, такие как демоническое право и махишевары. Во время инцидента в Якогаме... Силы вторжения, которым он оказывал содействие, тяжело пострадали от рук неизвестного волшебника. Присутствие Махишвары являлось одной из главных причин провала плана вторжения. Потери, понесенные Великим Азиатским Альянсом во время инцидента в Якогами, не были важны для Джоу. На самом деле он надеялся, что японцы и силы Великого Азиатского Альянса обескровят друг друга. Он не ожидал победы японских сил, но ослабление Великого Азиатского Альянса прошло так, как он в какой-то мере и хотел. Однако в этот раз Джоу не мог просто так посмеяться над этим. Похоже, мне надо раскрыть его личность. Пока Джоу думал над этим, он также чувствовал, что настало время для смены направления его деятельности, несмотря на то, что операция со СМИ ещё продолжалась. В конце концов, мастер просто хочет отомстить людям, которые ответственны за свержение великого хана. Его реальной целью не является такая смутная организация, как японские волшебники, а один клан. И у Джоу были сомнения относительно тех, кто имел особый интерес к этому клану. Это не так возмутительно, как вбивание клиньев между ними, но это может сработать. Джоу посмотрел на бокал с вином, который не имел ножки, и начал что-то замышлять.